Глава 4. Сон, сезонные болезни и циркадные ритмы. Чем короче ваш сон, тем короче жизнь. Мэтью Уолкер, профессор нейробиологии и психологии, Калифорнийский университет в Беркли и автор книги Зачем мы спим. В целом, я здорова, как и должно быть, наверное, при моей профессии. Хотя случаются, конечно, простуды, головные боли или лёгкие травмы. Но прошлой зимой по-настоящему разболелась. Всё началось в январе. У меня заболело горло, начался кашель. Я и сыны с мужем умудрились заразить. В течение недели они практически выздоровели, и я считала, что сама скоро поправлюсь, но ошиблась. Дел у меня тогда было особенно много. Я вообще любитель взять на себя слишком много задач сразу. И я страшно не хотела подводить коллег, родных и друзей, а потом перестала обращать внимание на недомогания и вернулась к обычному режиму. Из-за бесконечных размышлений о том, как всё успеть и никого не подвести, часто подолгу не могла уснуть. Утром вставала измученная и тут же бралась за дела. Я почему-то была уверена, что болезнь скоро пройдёт, и упорно изо всех сил работала. Так прошло месяца 2. И однажды я просто не смогла подняться с кровати, даже не приготовила детям завтрак и не отвела их в детский сад. Вся работа остановилась, и я была вынуждена 3 недели пролежать с воспалением лёгких, с жуткими приступами кашля и постоянно отходящей мокротой. Муж даже помогал мне поворачиваться, поскольку у меня страшно болела грудная клетка. Остальные детали опустим. Почему я всё это рассказываю? Обычная сезонная простуда превратилась в пневмонию не потому, что в моём рационе не было модных укрепляющих иммунитет суперфудов или я вела нездоровый образ жизни. Дело в том, что я позволила себе пренебречь самым, кажется, важным компонентом хорошего самочувствия, без которого всё остальное вообще не имеет смысла сном. Мой врач говорит, что так проявляется синдром выгорания современных матерей. Нам приходится успевать заниматься и детьми, и хозяйством, и работой. Мне было стыдно признать, что я не железная. Однако в те несколько месяцев я получила важный урок и была вынуждена что-то предпринять. Теперь я совершенно по-новому смотрю на сон, стресс и взаимосвязь между ними. При недостаточном или неправильном сне страдают все без исключения аспекты нашего физического и психологического здоровья. Сон теснейшим образом связан с работой иммунной системы. Но в рекомендациях по улучшению самочувствия говорится преимущественно о пищевых добавках и функциональных продуктах, но почти ничего о сне. Это неприятно признавать, но никакой волшебной пилюли, которая быстро исправила бы ситуацию, здесь нет и быть не может. На том свете отоспишься на мой взгляд, одна из самых дурацких поговорок. Гораздо правильнее говорить вот так: если не будете высыпаться, окажетесь на том свете намного быстрее. В современном мире далеко не все могут похвастаться качеством сна. Нас то и дело что-нибудь отвлекает и не позволяет лечь спать вовремя. Для хорошего сна важны дисциплина и привычка. Прослушав эту главу, вы убедитесь, что потратить силы и наладить здоровый сон действительно стоит. Сколько нужно спать? Очевидно, что всем без исключения людям нужно спать, чтобы оставаться здоровыми и не утратить рассудок. Мы понимаем, что вовсе без сна жить нельзя. Вспомните, что бывает, если приходится бодрствовать хотя бы пару ночей подряд, по своей воле или в силу обстоятельств. Но вот сколько именно нужно спать? Если вы способны проснуться в нужное время без будильника, если не приходится стимулировать себя кофеином в течение дня, значит, вы спите достаточно. Если у вас, как и у меня, маленькие дети, и при этом вы полностью загружены на работе, наверняка вы знаете, как ценен каждый лишний час сна. После бессонной ночи мы раздражительны, чувствуем себя измученными, несчастными и подавленными. Большинству из нас требуется 7-9 часов ночного сна. У тех, кто систематически не высыпается, повышается риск наступления ранней смерти. Если у вас сейчас особенно много дел и забот, если вы переживаете серьёзный стресс или, скажем, интенсивно занимаетесь спортом, а также если вы профессиональный спортсмен, нужно стараться посвящать ночному отдыху не менее 9 часов, поскольку сон это время, когда ваш организм восстанавливается после нагрузки. Но дело не только в количестве сна. Его качество не менее важно. И здесь нас может поджидать гораздо более серьёзная проблема. Если вы крепко спите не менее 85% времени, в течение которого находитесь в кровати, если просыпаетесь не более раза за ночь и не дольше, чем на 20 минут, значит, у вас довольно хороший сон. Если вы проводите в кровати, скажем, 10 часов, то собственно, сон должен занимать не менее 8 1/2 часов. Большинство из нас не засыпают моментально, а потому эту норму сложно соблюсти. По статистике, жители Великобритании спят всё меньше, и примерно у 77% сон не требуемого количества и качества. Многие из тех, кто плохо спит, чаще страдают от хронических болезней, в частности, от повышенного давления, диабета, депрессии и ожирения. Не так давно появилось описание нового расстройства, получившего название синдром недостаточности сна или депривация сна. Люди сознательно решают спать меньше, чтобы оставить время на более важные дела. Скажем, смотрят сериалы чуть ли не до утра. И это обязательно начинает сказываться на общем состоянии их здоровья. Мы ставим на себя опасный эксперимент, и пока не похоже, чтобы результаты были радужными. Архитектура сна. Архитектуру сна составляют его отдельные стадии, среди которых выделяют этап так называемого быстрого сна или фазу быстрого движения глазных яблок, Rapid Eye Movement, REM, и более глубокий медленный сон, Non-Rapid Eye Movement, N-REM. Переход между стадиями всегда происходит только в таком порядке. Стадия первая, N-REM, лёгкий сон, глаза закрыты, но вас легко разбудить. Вторая стадия НРМ, вы готовитесь глубоко погрузиться в сон. Температура тела слегка снижается. Этот этап занимает около 50% всего времени ночного сна. Образно говоря, если весь сон это суп, состоящий из разных ингредиентов, то эта стадия бульон, то есть основа супа, причём крайне важная не только потому, что предшествует другим стадиям, но и сама по себе. Стадия третья. NREM медленный, медленно-волновой сон. Вот тут вы по-настоящему глубоко спите. Разбудить вас на этой стадии существенно сложнее. И если это всё же случится, то в первые несколько мгновений вы даже не понимаете, где находитесь и что происходит. Глубокий сон в основном бывает в первой половине ночи. И именно поэтому так полезно ложиться спать пораньше. Стадия РЭМ. Вам могут сниться сны. Стадия наступает примерно через 90 минут после полного засыпания и длится около 10 минут. В течение ночи вы проходите через несколько стадий РЭМ сна, каждая длиннее предыдущей. Последняя может занимать целый час. В этот период учащается сердцебиение и ускоряется дыхание. Мозг становится активнее, и поэтому вы можете видеть сны. Младенцы до 50% сна проводят на стадии РЭМ. У взрослых этот период составляет около 20% от общей продолжительности ночного отдыха. Все эти этапы важны, но каждый полезен по-своему. Во время глубокого сна НРМ организм восстанавливается и растёт. Это наш этап укрепления иммунной системы, подготавливающий её к вызовам нового дня. Отдых это очень важно. Сон и иммунитет взаимосвязаны. Работа иммунной системы может влиять на режим сна, а сон воздействует на состояние защитной системы организма. Увеличение продолжительности сна вряд ли сделает вас совсем неуязвимым для болезней. Однако недостаток сна очень быстро приводит к разбалансировке иммунитета, при которой одни его элементы чрезмерно усиливаются, а другие ослабляются. Всё это может показаться нелогичным, но мы понимаем, что иммунитет устроен непросто. При нехватке сна в нашей избалансированной системе происходит резкая активация молекул, вызывающих воспалительную реакцию, и это может наносить серьёзный вред всему организму. Многочисленные исследования показывают, что недостаток сна ослабляет иммунную систему и замедляет выздоровление и восстановление. Ещё в конце XIX века медики и исследователи начали понимать, насколько сон важен для здоровья. В ходе экспериментов подопытных собак полностью лишали возможности такого отдыха, и те уже через несколько дней погибали в результате полного нарушения работы иммунной системы. Достоверно доказано, что даже если мы всего одну ночь спали плохо или мало, в организме резко сокращается число клеток-убийц, составляющих первую линию обороны против вирусов и выявляющих раковые клетки. Это сокращение, иногда до 70%, означает, что мы оказываемся практически не защищены от опасностей. Аналогичным образом может меняться и численность других иммунных клеток. Если вас донимают простуды, последите, достаточно ли хорошо вы спите. Для тех, кто спит в среднем 6 и меньше часов в сутки, риск подхватить простуду при наличии поблизости вируса увеличивается в четвер-ах сравнении с теми, кто в среднем отдыхает ночью более 7 часов. Не исключено, что именно поэтому к концу сезона новогодних вечеринок некоторые начинают сильно болеть. Исследования также показывают, что на тех, кто спит мало или плохо, хуже действуют вакцины, вследствие чего возрастает риск развития более серьёзных болезней, особенно у пожилых людей. Недостаток качественного сна проявляется не только в том, что мы начинаем чаще простужаться или болеть гриппом. Мы и переносим болезнь по-другому. При повышенной нагрузке на иммунитет, скажем, если инфекция попала в организм и вызвала воспалительную реакцию, происходит следующее. Мы чувствуем усталость и чаще хотим спать. Нарушается качество ночного отдыха. Поэтому мы спим вроде больше, но реже достигаем стадии глубокого восстанавливающего сна. Думаю, почти всем случалось подхватить лёгкую простуду, когда не было возможности отлежаться, отдохнуть и справиться с инфекцией. В этот момент иммунная система пыталась использовать воспалительные цитокины и направить в мозг сигнал о необходимости изменить поведение. Именно работа иммунитета вызывала у нас ощущение сонливости и постоянной усталости, заставляя сбавить темп и дать себе крайне необходимый отдых. Во время сна серьёзно улучшается качество иммунной реакции на опасные микроорганизмы, что способствует выздоровлению. Возможно, лучший способ поддержать иммунитет просто выспаться. Это и есть причина того, что температура часто растёт к вечеру и ночью. А если мы не спим, то и температура тела не поднимается так активно, как могла бы, и мы не в состоянии вести борьбу с вирусом в полную силу. Даже если мы чувствуем себя хорошо, Крепкий и достаточно долгий ночной сон полезен и крайне необходим. Во время глубокого ночного отдыха происходят важные процессы, способствующие укреплению иммунной системы и выработке стволовых клеток костного мозга, тех самых Т-клеток-предшественников, которые, превращаясь в иммунные, понемногу обновляют иммунную систему. И наоборот, недостаток сна ведёт к снижению их активности. В силу генетических изменений стволовые клетки перестают поступать в кровь в нужном количестве и обновлять её. К счастью, эти проблемы легко решаются, если восстановить качество и продолжительность сна. Фаза глубокого сна особенно важна для превращения новых нестабильных клеток иммунной памяти в устойчивые. Теперь достоверно известно, что благодаря глубокому сну укрепляется иммунная память о контактах с вирусами и прочими опасностями. Вопрос жизни и смерти. Особенно тревожно становится, когда понимаешь, что сон или его недостаток может радикально влиять на нашу способность бороться с серьёзными болезнями, в том числе с хроническими. Рост числа спорадических провоспалительных сигналов при недостатке сна не только усугубляет уже существующие проблемы, скажем, аллергии и аутоиммунные заболевания, но и нередко повышает риск возникновения новых. При недостатке глубокого сна снижается и наша способность справляться с болью, и мы начинаем чаще страдать от головной боли или ухудшения уже имеющихся симптомов. Мы знаем, что бессонница может оказаться предвестником сердечных заболеваний и нарушения обмена веществ, поскольку приводит к иммунному дисбалансу. Если человек спит понемногу, с трудом засыпает или слишком быстро просыпается, риск развития диабета второго типа повышается для него соответственно на 28, 57 и 84%. Вероятно, это происходит потому, что если сон часто прерывается, нарушаются обменные процессы, то есть организм начинает перерабатывать пищу гораздо менее эффективно. Сокращение продолжительности медленного волнового сна у здоровых людей в течение всего лишь 3 ночей тут же вызывает удивительные изменения. Организм перестаёт справляться с переработкой сахара и быстро переходит в преддиабетическое состояние, при этом у детей риск ожирения возрастает на 45%. Низкое качество сна усиливает дряхление генной защиты, в результате чего может увеличиться риск развития рака. Люди, которые спят мало по любым причинам, умирают чаще, чем хорошо отдыхающие ночью. Получается, что сон дело совершенно необходимое. Сон и самоочищение мозга. Как выясняется, сон может играть крайне важную роль в поддержании здоровья мозга. Во время ночного отдыха в мозге происходит своего рода уборка, в ходе которой вычищается всё ненужное, накопленное за день. Строение лимфатической системы схоже с устройством кровеносной системы. О различиях речь пойдет в главе 6. Лимфатическая система обеспечивает иммунным клеткам возможность перемещаться по организму. Она же, образно говоря, следит за порядком, и если где-то скапливается мусор, обеспечивает его быстрое выведение. Не так давно была обнаружена и описана особая глимфатическая система. Она начинает работать, когда человек спит. И за это время удаляет ненужные продукты жизнедеятельности мозга и центральной нервной системы. Для её эффективной работы необходим медленно-волновой сон стадии NREM. В течение этой фазы сна глимфатическая система успевает вывести до 40% бета-амилоидного белка. Согласно исследованиям, именно он накапливается в виде бляшек в мозге пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Достаточно лишить человека сна всего на 36 часов, и содержание бета-амилоида возрастёт на 25-30%. Так что, когда мы в юности позволяем себе пренебрегать сном, то способны нанести своему мозгу непоправимый ущерб, ускоряя его преждевременное старение и повысить вероятность серьёзных заболеваний в более позднем возрасте. В современном образе жизни для регулярного полноценного сна и восстановления мозга остаётся всё меньше условий. Нарушение работы глимфатической системы не только вредит работе мозга, но и приводит к повышению давления, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет. Существуют и менее неприятные относительно последствия. После бессонной ночи или особо тяжёлой недели, когда поспать удаётся лишь несколько часов в сутки, мы заметно хуже концентрируемся на задачах и плохо анализируем информацию. Хронический недостаток качественного сна, который возникает из-за посменной работы или бессонницы, способен ускорять нейродегенеративные расстройства. Долгосрочные последствия недостатка сна. Если мы спим мало или плохо, Меняется не только состояние иммунной системы, в связи с чем повышается риск начала серьёзных заболеваний. Становятся иными наше поведение и эмоциональное состояние. Мы делаемся раздражительными, мрачными, чаще чувствуем себя одинокими. При нарушениях сна человек с большей вероятностью принимает решения, ухудшающие качество его жизни, в частности, начинает есть всё более нездоровые продукты. Сканирование мозга людей, которые спят мало или плохо, показывает рост активности в так называемых зонах удовольствия, вследствие чего возникает сильная тяга к калорийной пище. Ожирение и нарушение сна образуют порочный круг. Если ложиться спать слишком поздно, мы начинаем потреблять всё больше лишних калорий. Однако в это позднее время скорее всего не очень много двигаемся, а потому и не тратим энергию. У людей, которые мало спят, риск ожирения вырастает на 45%, и оно в свою очередь часто оказывается причиной бессонницы. На солнечных батарейках. На качество сна влияют два важных процесса. Первый иногда называют гомеостазом сна и бодрствования. Этот саморегулирующийся процесс поддерживает баланс двух противоположных состояний и определяет нашу потребность в сне. Гомеостаз сна и бодрствования можно представить в виде внутреннего таймера, который тем активнее заставляет нас хотеть спать, чем дольше мы бодрствовали. Проще говоря, чем дольше мы не спим, тем сильнее хотим спать. Особенно хорошо способствует стимуляции сна накапливающийся в мозге аденозин. хотя и не только он. Действие всем известного кофеина основано на блокировании этого вещества. В рамках такого цикличного механизма продолжительность и качество сна увеличиваются после довольно долгого периода бодрствования. Все мы нуждаемся во сне и при этом, как правило, остаёмся в рамках стабильного суточного цикла, то есть начинаем хотеть спать примерно в одно и то же время. В принципе, почти не важно, как долго мы при этом бодрствовали. Так проявляется работа второго механизма регулирования сна, который называется циркадным ритмом. Циркадный ритм — это наши внутренние часы, действующие в рамках примерно 24-часового цикла. Он синхронизирует основные функции организма с этим же циклом и, в частности, заставляет нас чувствовать сонливость примерно в одно и то же время. Практически у каждого человека выработан собственный 24-часовой циркадный ритм. Однако не у всех он совпадает. Циклические колебания уровня активности реализуются с точностью часового механизма и независимо от того, сколько мы спали в предыдущем цикле. Предположим, вы отправились на вечеринку и не собираетесь возвращаться домой до глубокой ночи. При этом всё же можете чувствовать сонливость примерно в то время, когда обычно ложитесь спать. Но если продолжить развлекаться через некоторое время наверняка заметите необычную для этого времени суток бодрость. Это означает, что вам удалось нарушить привычный циркадный ритм. Однако потребность организма в сне всё равно накапливается, и оказывается тем больше, чем дольше вы не спите. Главные циркадные часы в мозге диктуют время суток всем системам нашего организма. В точке пересечения пучков зрительных нервов и соединения их с мозгом находится крошечный кластер всего из 20 000 нейронов, который называется супрахиазматическим ядром. Супракоизматик нуклеус, SCN. Циркадные часы мозга связаны с глазами, и это очень важно. Именно так поступает в мозг информация о времени суток. Люди чувствительны к коротким световым волнам, особенно если диапазон длины волны соответствует синему цвету. Пока основные внутренние часы действуют в унисон с циклом смены дня и ночи, они сообщают эту информацию организму. Так реализуется петля обратной связи циркадного ритма. Процесс выработки гормона под названием мелатонин, он отвечает за состояние сонливости, хороший пример По мере наступления темноты в естественном освещении становится всё меньше оттенков синего. Зрительные нервы передают эту информацию в мозг. В результате начинается выработка мелатонина. В течение нескольких следующих часов на улице наступает темнота. Уровень этого гормона увеличивается, и мозг воспринимает это как сигнал, что пора спать. С восходом солнца мелатонин продуцируется всё меньше, и мозг переходит в режим бодрствования. Если мы вечером слишком долго смотрим на светодиодные экраны или находимся под спектром флуоресцентных ламп, которые содержат и синий цвет, выработка мелатонина подавляется, и мы дольше не чувствуем сонливости. От этого зависит, как скоро мы уснём и насколько качественным будет сон. Мелатонин мощный инструмент в арсенале нашего организма. Он запускает процесс восстановления ДНК, активизирует антиоксиданты, обеспечивает защиту от старения и играет важную роль в регулировании иммунитета. Достаточно высокий уровень этого гормона в ночной период поддерживает регулярный менструальный цикл и хорошее настроение, обеспечивает здоровье мозга и усиливает защиту от рака. А ещё мелатонин связан с выработкой серотонина, который часто называют гормоном хорошего настроения. Он служит исходным веществом для продуцирования мелатонина. Если в мозге достаточно этих двух гормонов, после сна мы чувствуем себя хорошо отдохнувшими и в целом довольными. Многие замечают проблемы со сном и даже незначительные расстройства психики, если мозг перестаёт вырабатывать необходимый объём мелатонина. Если он всё же образуется, но не вовремя, нарушается циркадный ритм. Наши циркадные часы нельзя назвать жёстко настроенной системой. Им требуется ежедневная синхронизация с циклом вращения Земли. Такая настройка называется захватом циркадного ритма. Не получая регулярных сигналов о смене дня и ночи из внешней среды, внутренние часы начинают терапииться и всё больше отклоняются от естественного ритма. Регулярное чувство голода в течение дня связано, помимо прочего, с уровнем дневного освещения, которое, как мы понимаем, служит одним из важных ориентиров для циркадных часов. Это означает, что качество ночного сна может зависеть от того, когда мы едим, независимо от рациона. Приёмы пищи в течение суток, укладывающиеся в 12-часовой промежуток, как и у наших предков, способствуют улучшению самочувствия. Циркадный ритм нарушается, когда мы перестаём ограничивать потребление калорий. Внутренние часы воспринимают и анализируют сигналы, связанные не только со сменой дня и ночи, но и с режимом приёма пищи, изменением температуры окружающей среды и звукового фона, физической активностью, социальными контактами. Вся эта информация способствует поддержанию циркадного ритма. Циркадный иммунитет. Практически у всех живых существ, от бактерий до млекопитающих, физиологические циклы и поведение соответствуют циклу смены дня и ночи, то есть светлого и тёмного времени суток. Человек в ходе эволюции привык спать, когда темно, и бодрствовать в светлое время. Эта регулярность влияет практически на все аспекты нашей жизнедеятельности, от экспрессии генов до поведенческих проявлений. И она оказывалась критически важной для выживания в те времена, когда не было круглосуточного освещения. Суточный циркадный ритм регулирует наше самочувствие. Ночью нам положено спать, поэтому с наступлением темноты мы становимся менее внимательными. Одновременно изменяются гормональный фон, пищеварительные процессы, уровень сахара в крови и способность к физической нагрузке, а также активность иммунной системы. Подавляющее большинство иммунных клеток реагирует на смену дня и ночи. Неудивительно, что активность некоторых важнейших механизмов, связанных с работой иммунитета, меняется в зависимости от времени суток. Не существует такого временного интервала, когда иммунная система достигает пика активности. Она циклично переходит от спада к подъёму. Этот режим сформировался в ходе эволюции и соответствует суточному циклу. Важно понимать, что колебания происходят регулярно и позволяют нашей системе защиты делать небольшие перерывы, оставаясь на страже все 24 часа в сутки, но сохраняя силы. Ей нужно быть в полной боевой готовности, когда встаёт солнце и мы просыпаемся. А с наступлением темноты она должна получать возможность отдохнуть и восстановиться. Эти регулярные спады и подъёмы сформировались потому, что человек в ходе эволюции приспособился реагировать на микроорганизмы, нападавшие в разное время суток, или просто из-за того, что другого варианта не было, кроме как подстроиться под 24-часовой цикл. Пики и спады активности иммунной системы в соответствии с циркадным ритмом несомненно влияют на то, насколько уязвимыми мы оказываемся в разное время суток, столкнувшись с инфекцией, и с какой вероятностью у нас может начаться воспалительный процесс. Ещё раз подчеркну, в здоровом организме циркадные ритмы реализуются без сбоев, и работа иммунной системы соответствует этому циклу. Ход операции, реакции на инфекцию или вакцину могут отличаться в разное время суток. Известно, что сердечные приступы чаще всего случаются в первой половине дня. Исследования показывают, что именно по утрам приступы бывают особенно сильными. Даже микробиота ведёт себя в соответствии с циркадным ритмом, а это влияет и на нашу реакцию на инфекции, и на качество сна. Приступы астмы и нарушения самочувствия у больных аутоиммунными заболеваниями, к примеру, повышение температуры тела и боли в суставах, проявляются, как правило, ночью или рано утром. У пациентов, страдающих ревматоидным артритом, пик воспаления сдвигается на время утреннего пробуждения. Заживление ран, длящееся порой несколько дней, также использует циркадные часы для оптимизации различных аспектов процесса в разное время дня и ночи. Однако единого правила здесь нет. У каждого процесса свой ритм. Изменение нормальных биоритмов несомненно негативно сказывается на состоянии здоровья. Нарушение цикла сна и бодрствования отрицательно влияет на дифференцировку клеток, антител и даже клеток-киллеров, призванных уничтожать вирусы и выявлять раковые клетки. При этом может изменяться само течение воспалительной реакции. Из-за сбоя циркадного ритма нагрузка на иммунную систему серьёзно возрастает в связи с чем падает уровень защиты и обостряются воспаления джетлаг, то есть синдром смены часовых поясов, не просто временный дискомфорт. В этот период мы в большей степени подвержены инфекциям. Даже если режим сна и бодрствования нарушается лишь однажды, бессонница может и не начаться, однако самочувствие определённо страдает. Во многих странах до сих пор распространена посменная работа. В Европе, к примеру, около 20% специалистов трудятся по такому графику. И они чаще страдают от хронической усталости, расстройства сна, в частности бессонницы и апноэ внезапная остановка дыхания во сне. А также от метаболического синдрома и сердечно-сосудистых болезней. Существует тесная связь между нарушением циркадного ритма и возникновением онкологических заболеваний. Хотя здесь серьёзную роль играют и другие факторы, такие как неправильное питание и недостаток физической нагрузки. В 2007 году ВОЗ отнесла работу в ночную смену к числу возможных канцерогенных факторов именно в силу сбоя циркадного ритма. Человечество обязано найти способ улучшить условия труда тех, кто всё же вынужден работать в таком режиме. Кортизоловая реакция на пробуждение. Подробно о кортизоле мы поговорим в следующей главе. А пока скажу, что это основной гормон, участвующий в развитии стрессовых реакций. Он воздействует на разные участки мозга, регулирует настроение, страх и мотивацию. Кортизол связан с инстинктивной реакцией бей или беги, а также играет важнейшую роль в управлении некоторыми процессами в организме. В отличие от мелатонина, он начинает продуцироваться утром, когда нам пора просыпаться. В течение дня его уровень растёт, что помогает сохранять бодрость, а к вечеру падает, сменяясь выработкой мелатонина. Кортизол ассоциируется у нас с неприятными ситуациями, напряжённостью и тревожностью. Однако именно он обеспечивает прилив сил и помогает просыпаться. Кортизоловая реакция на пробуждение, Cortisol Awakening Response, CAR это рост концентрации кортизола в крови в течение первого часа после пробуждения. Так наш организм подбадривает себя, причём без всякого кофеина. Утренний рост кортизола не просто помогает проснуться в полной боевой готовности. Он серьёзно сказывается на состоянии здоровья. Кор это быстрая проверка стрессоустойчивости и ещё один пример влияния циркадного ритма на самочувствие. Перед пробуждением уровень мелатонина в крови начинает падать и в течение дня остаётся минимальным. Как только мы открываем глаза и видим дневной свет, объём кортизола резко растёт. через полчаса достигая пикового значения, а потом постепенно снижается. Если такого скачка утром нет, вы испытываете классические симптомы недомогания, упадка сил, и справляться с повседневными задачами становится сложнее. Сравнительно недавно стало выясняться, что кар влияет на возникновение и течение аутоиммунных расстройств. Когда в организме вырабатываются иммунные клетки, в вилочковой железе или тимусе первым делом проходит проверка, а не аутоиммунны ли они. В вилочковой железе вырабатывается множество Т-клеток, и у каждой формируется уникальный рецептор. Этот механизм призван обеспечить нам максимальную защиту от самых разнообразных инфекций. В процессе выработки иммунных клеток могут появляться и аутоиммунные. Каждая выявленная аутоиммунная реактивная Т-клетка помечается как подлежащая уничтожению. Именно кортизол инициирует этот процесс ликвидации под названием глюкокортикоидный апоптоз. Так что если кортизоловой реакции нет, опасные клетки имеют шанс не уничтожаться и попадать в организм, вызывая или усугубляя аутоиммунное заболевание. В последнем случае симптомы могут ощущаться особенно остро. Как сохранить здоровый сон? Традиционный для современного западного общества образ жизни не очень способствует здоровому сну, и чтобы хорошо и правильно спать, приходится прилагать усилия. Один из способов сохранить здоровый сон ориентироваться на естественный циркадный ритм. При этом обязательно создать условия для комфортного и спокойного сна. Усвоив правильные привычки, совокупность которых иногда называют гигиеной сна, мы можем рассчитывать на серьёзные изменения качества жизни в целом. Я расскажу, как добиться улучшения качества сна за счёт изменения поведения во время светового дня с момента пробуждения, невзирая на все сложности, которые связаны с нынешним образом жизни. Заодно станет понятно, как путём регулярного использования несложных приёмов утром и перед сном помочь в своей иммунной системе.